14. Утром проснулся бодрым и полным сил. И очень-очень довольным. Нельзя сказать, будто так уж сильно напрягало отсутствие женского общества. Пока что совсем другими проблемами голова занята была. Да далеко не в полной мере соответствовала моим стандартам красоты. Но было чертовски приятно убедиться в полной функциональности организма и адекватности ощущений при интимных сношениях. «Ты эм, куда в такую рань?» — сонно пробормотала разбуженная моей вознёй Эля. «На подработку надо», — пояснил я, обуваясь. Медсестру аж подбросила. «Так не пойдёт!» — отрезала она. «Тебе меня ещё через проходную везти?» «Ну и давай там, ближе к восьми, встретимся». «Мне в четверть восьмого на работе быть надо!» Я поморщился и сказал. «Хорошо, тогда в десять минут. Если что, подождёшь. Ничего с тобой за одно опоздание не сделают. И учти, каждый день я тебя водить не стану». «Каждый день и не надо, но сегодня обязательно!» Эля и сама соскочила с кровати, обернулась полотенцем и поспешила в ванную комнату. Не без интереса поглядел вслед, я вздохнул и пообещал. «Буду!» После выглянул из окна, а затем и выпрыгнул на улицу. Благо вдоль дома шла бетонная отмостка и не возникло нужды топтать цветник». В молочном магазине хоть ни одна из машин не припозднилась Завтракать я не стал и поспешил в больницу прихватив с собой треугольный пакет молока и пару пачек творога Время поджимало Выскочил из задов в глухой переулочек А только перешел с шага на трусцу и нагнал шум автомобильного движка Обернулся, ругнулся и отступил к стене Позволяя проехать набравшему ход синему фургону А тот вильнул Как увернулся, не понял и сам Просто шарахнулся в сторону, и автомобиль не смял бампера и не нападал решетка радиатора, а лишь зацепил крылом. Меня крутануло. Я не удержался на ногах и упал на выставленные перед собой руки. Тут же завизжали тормоза. Фургон остановился и дернулся. Начал сдавать назад. Какого хрена? Я крепко сомневался, что водитель всего лишь собирается принести извинения за неосторожное вождение. К тому же по прошлой жизни имел некоторое представление, чем обычно заканчиваются такого рода инциденты. И потому подавил бешенство. И сделал то, чего на моем месте не сделал бы ни один нормальный орг. Не став дожидаться автомобиля, схватил оброненный пакет и бросился на утек. За спиной пущу прежнего рыкнул мотор. Но еще даже раньше, чем я заскочил в задворке малышного магазина, в переулок завернула машина водоканала. И, едва не задавивший меня лихач, бросил сдавать назад, переключил передачу и помчался прочь. «Лихач, да хрен-то дам! Меня ведь сбить собирались преднамеренно! Какого чёрта? Я юркнул на зады молочного магазина, через служебный вход прошел внутрь и предупредил, что завтра-послезавтра придется обходиться без меня. Жалко было, конечно, терять два рубля и подводить заведующую тоже нисколько не хотелось. Да только подкараулили раз, подкараулят и другой. Больше-то негде, если разобраться. Что у Элины чую, никто не знает. И по дороге на работу перехватить не выйдет. А все остальное время я на людях. Там меня не подловить. Кому не подловить? Мысль о том, что попытался свести счеты Костяй или науськавшие его на меня санитары, я всерьез рассматривать не стал. И сразу подумал о Жорже. «Жорж от тебя мокрого места не оставит!» Крикнул напоследок Костяй. А до того он заявлял, будто эльф намеревался разобраться со мной. И если из-за жесткого разговора тот подсылать убийц точно бы не стал, то вот из-за наградных часов убитого железнодорожника мог засуетиться. Мало ли, как там следствие продвигается. Улика-то железная. И пусть окончательной уверенности в том, что за наездом стоит именно Жорж, у меня не было, я все же решил на волю случая не полагаться и обезопаситься от поползновений со стороны эльфа раз и навсегда. В конце концов, больше желать мне смерти было попросту некому. Но ну, не костяй же за рулем сидел. Бред. В крови бурлил адреналин. Нервная система шла в разнос. И было чертовски трудно думать. А совладать с эмоциями и успокоиться я оказался попросту не в состоянии. Не дам ход раздражению и разорвет. И все же переборол опрометчивый порыв и на поиски Жоржа не отправился. Вместо этого двинулся к служебной проходной. Там меня дожидалась зло, посматривавшая на наручные часики Эля. Но, вопреки опасениям скандала из за опоздания она закатывать не стала и подставила мне шею. «Поставь засос». «Это что-то вроде тавра?» – пошутил я. «Ты меня коровой назвал!» Притворно возмутилась медсестра. «Кобылок тоже клеймят», отметил я. «Кобылка — это саранча такая». «Ого, зелененькая». «Ах ты!» Получить дамская сумочка по голове мне нисколько не улыбалась. Так что я притянул Элю к себе и присосался к ее шее. Оставил на зеленокоже явственно различимый след поцелуя. «Все, пошли!» На проходной нас отметили, и таежный орк сделал моей спутнице замечание. «Опаздываешь!» Я вступаться за Элю не стал. Вместо этого хлопнул ладонью по ее мускулистой заднице и ухмыльнулся. «По уважительной причине!» Эля сначала ойкнула от неожиданности. Потом смущенно захихикала, и больше вопросов к нам не возникло. «Все?» — уточнил я у медсестры уже на территории. «На сегодня да. Тогда побежал. Но я тут же развернулся обратно и попросил. Только давай пока без походов по злачным местам». «Как бы нам еще драка с дружинником не аукнулась!» Медсестра закатила глаза. «Хорошо!» Она двинулась к главному корпусу, я же поспешил к зданию психиатрической клиники. Пусть и записался на вечер, но сейчас без пси мне было никак не обойтись. Ну и попросил перенести капельницу на утро. Максим Игоревич сначала пошел навстречу, а потом нахмурился и взялся листать мою амбулаторную карту. А не началось ли привыкание? поинтересовался он то ли у меня, то ли у себя самого. Стремление к сокращению времени между инъекциями – тревожный звоночек. И совершенно необъяснимый при текущих дозировках. «Никакого привыкания», – отозвался я с кушетки. «Просто меня сейчас чуть машина не сбила, так и потряхивает». Сказал и лишь после этого сообразил, что стоило бы придержать язык за зубами. И вот нервная эта эллипси-препарат на манер сыворотки правда работает. Надо развивать самоконтроль. Укорил меня эльф. «Все же полноценный второй разряд. Да и псих-концентрат это не успокоительное. Так что учти. Первый и последний раз». «Понял. Приму к сведению». Врач бросил читать мне нотации и покинул кабинет. А я ощутил, как по венам застроилось холодное электрическое спокойствие. Уставился в потолок, взялся обдумывать сложившуюся ситуацию и попытался обуздать расшалившиеся нервишки. К тому времени, когда опустела бутылочка с физраствором, уже знал, что буду делать дальше и как. До смены оставалось полчаса, поэтому в долгий ящик откладывать задуманное не стал и рванул к комиссионному магазину, точнее, к проходным дворам за ним. Огляделся раз и другой, дошел до нужного крыльца и опустился на нижнюю ступеньку, якобы завязать шнурок. Пошарил рукой и к немалому своему облегчению наткнулся пальцами на стальной браслет часов. Выудил их, украдкой взглянул на заднюю крышку и расплылся в недоброй улыбке. Фамилия, имя, отчество награжденного совпадали с данными убитого железнодорожника. «Ха, ну теперь-то вы у меня попляшете!» Но тут же ворохом холодных мурашек пробежалось по коже опасения оказаться застуканным со столь паршивой уликой на кармане, и я поспешил к сараям. «Может, и отказался бы даже от задуманного вовсе?» Да только приехал в город уже после убийства железнодорожника. И наличие алиби подстегнуло иллюзии безнаказанности. Увы, именно что иллюзии. Как бы то ни было, я завернул в проход между сараев, будто бы отлить. А там, в глухом закутке, солонул часами об угол и засунул их в зазор между кирпичами. Как если бы они завалились туда самостоятельно. «Отпечатки?» Отпечатки я постарался оставить смазанными и непригодными для идентификации. Совсем же без них обойтись было никак нельзя, поскольку это порушило бы мою и без того не самую стройную версию. Как обычно, все через жопу. Ругнулся про себя и рванул в больницу. Пока шел, высматривал синий фургон, но ничего. До проходной добрался без приключения. Успел и переодеться, и медосмотр пройти, а вот дальше начались странности. Первонапер. Ровно восемь, вопреки обыкновению, машину на смену не выпустили. Вместо этого собрали все обслуживающие всеблог-бригады на площадке у гаража. «Чего еще?» — спросил я у Жоры, но усатый коротышка только руками развел. «Без понятия, Ля!» У дяди Вовы и Дарьи никаких предположений на сей счет тоже не нашлось. Да и наши коллеги выглядели откровенно сбитыми с толку. Никто ничего не понимал. И тут появился профорк. «Гудвин!» Позвал меня Арсен Игнатович, а когда я подошел, потребовал объяснений. «Ты зачем дружиннику глаз подбил?» «А зачем он мою подружку лапал?» – задал я встречный вопрос. «Тебя это как оправдывает?» – нахмурился гном. «В дружине требует рассмотреть случай на товарищеском суде». Я беспечно фыркнул. «Давайте рассматривать». «Только если меня пожурят и замечания в личное дело влепят, вашему мальчику срок за домогательство впаяют». «Из заявления не на товарищеском суде рассматривать станут, а в суде уголовном распустили селя». «Так, да?» — набычился Профорк. «Тебе еще здесь работать?» «А вот этого не надо. Тут вижу, тут не вижу. Так не пойдет», — огрызнулся я. «Он мою подругу потискал, я ему в морду дал, чтоб неповадно было. Все, инцидент исчерпан. Но если дело решат перевести из бытовой плоскости в юридическую, мало не покажется никому». Один дружинник под предлогом задержания девушку лапает, другой просто смотрит. И что это говорит об их моральном облике? Что это говорит о всей дружине в целом? У Арсена Игнатовича чуть дым из ушей от возмущения не повалил. «Во-первых, не под предлогом. Прокурор разберется». «Ты о последствиях подумал?» «Ну а как же? Пусть только рискнут правдороба уволить. До да горздрава дойду». Профорк скривился. «Мал клоп да вонюч!» – зло выдал он. «А уж когда немало, то и вовсе!» «Это все лирика», — отмахнулся я. «Представителя выделите? Я дело сделал». «Никто и не говорит, что не сделал», — пробурчал гном, достал из кармана и протянул желтоватый листок. «Держи повестку. На обороте номер моего телефона. Созвонимся». И Арсен Игнатович развернулся и потопал к почтившему своим вниманием рядовых медиков заместителю главного врача по режиму. «Товарищи!» — объявил тот. В последнее время участились нападения на бригады скорой помощи с целью хищения препаратов строгой отчетности. Если первоначально кражи осуществлялись из оставленных без присмотра автомобилей, то теперь злоумышленники начали действовать более изощренно и агрессивно. Кейсы вырываются из рук прибывающих на ложные вызовы врачей. Так вчера одну из наших коллег столкнулись с лестницы, что привело к закрытой черепно-мозговой травме. «Никуда смотрит милиция!» Раздался чей-то возмущённый возглас. «Создана оперативная группа, ведётся следствие. Но в каждой машине охранника не представишь. Надо проявлять бдительность самим. В бригадах будут назначены ответственные». «Ну как же без козла отпущения?» — выдал санитар, первым сообразивший, куда дует ветер. «Лишь бы бумажкой прикрыться!» — поддержал его фельдшер из той же бригады. Заместитель главврача сделал вид, будто возмущённых выкриков не услышал и дал знак сопровождавшему его молодому человеку. Тот расстегнул клеенчатый баул и достал из него что-то вроде велосипедного замка с длинным металлическим тросом. «А чего не наручниками кейс пристегивать, как в фильмах про шпионов?» — гоготнул кто-то из водителей. «Слишком травмоопасно», — на полном серьезе ответил заместитель главврача. «К тому же отрубить кисти — дело пяти секунд. Не стоит вводить злоумышленников в искушение». Тут всем как-то разом стало не до смеха Прониклись Список ответственных оказался составлен заранее Преимущественно транспортировку препаратов строгой отчетности поручили оркам-санитарам Но в нашем случае выбор пал на дядю Вову В отличие от многих коллег, взявшихся апеллировать к представителю профсоюза Он возмущаться не стал и спокойно примерил новую амуницию Пропустив концы тросика через рукав и захлестнув грудь «Неудобно же!» Удивился Жора. «Не проще вокруг пояса, разве?» Упырь поморщился. «Тогда в ногах путаться будет». «Но не через рукав же. Тебе ж носилки таскать». Дядя выворогнулся, разомкнул замочек и снял белый халат. После чего перебросил тросик через плечо. Так что кейс повис на манер офицерского планшета. Благо был он не слишком большим. «Неужто все так серьезное? Удивилась Дарья. «Куда уж серьезнее, если врачи с лестницы спускают?» Буркнул шофер и закурил. Благо, радиотелефон упорно молчал. «Да есть куда!» Невесело усмехнулся упырь и махнул рукой. «Ладно, глянь лучше на нашего зеленого товарища. Никаких изменений в его внешности не замечаешь!» Жира потянулся и покачал головой. «Не, похудел чуток, если только!» «Дарья!» Обратился тогда дядя Вова к эльфике. Я заподозрил, что стану жертвой какой-то шутки и потребовал еще даже раньше, чем интерн успела хоть что-то ответить. «Выкладывай уже!» Упырь ухмыльнулся. Ха, складка на лбу разгладилась. Я недоуменно нахмурился, а Жора вдруг кивнул. «И верно! Сразу на переносице, которая была!» «И о чем это говорит?» спросил дядя Вова. «Какая мысль постоянно гнетет молодого здорового орка?» «Ну, это просто!» Усмехнулся коротышка в прокуренные усы и потребовал. «Дарья, за уже". же!» «Чего это?» – удивилась эльфийка. «У нас тут мужской разговор намечается. Нет? Ну, как знаешь!» Жора пожал плечами и повернулся к упорю. «Ясно и понятно, что молодой и здоровый орк большую часть дня думает о том, как бы кому-нибудь впендюрить ночью. Получается, впендюрил!» «Нет-нет-нет!» – «Нет, нет, нет, покачал пальцем дядя Луба. Пиндюрив, молодой здоровый орк, сразу начинает думать, как бы ему впиндюрить кому-нибудь снова. А раскладки нет, значит, с этим у него имеется какая-никакая определенность. «Ха -ха усмехнулся шофер. «Так он папу себе нашел!» «Вот ты физиономист, Безлобно ругнулся я, несколько даже раздосадованный тем, что по орочи морде все читается, как по открытой книге. «Давай, колись, кого охмурил!» — пристал Жора. Я ухмыльнулся А вот это уже не ваше дело Да с Элькой из терапии он съехался Заявила вдруг Дарья Об этом уже вся больница знает Дядя Вова укоризненно посмотрел на шофера Теряешь хватку? Бабы пусть сплетничают Отмахнулся Жора и уточнил Эля, это которая под дров красится? Она подтвердила Дарья не ненадолго задумался Потом кивнул Симпатичная И спросил меня «Ну и как она в постели?» Но сразу махнул рукой. «Можешь не отвечать, сам скажу. Не бревно, но как поставишь, так и пользуешь. Инициативой отклика ноль?» «Без комментариев». это отозвался я. «В милиции так отвечать будешь», — хмыкнул дядя Вова и уточнил. Ничего не вспомнил, кстати, о том дне. А после моего отрицательного покачивания головой обратился к Альфике. «Скажи-ка, что у тебя в дипломе по курсу этика и психология семейной жизни?» «Пятерка, поди». «Разумеется». «Ну, так просвети нас о свадебных обычаях орков». «Я ж поперхнулся». «Свадебных?» Дарья расплылась в улыбке и, как по писаному, выдала. Показная покорность незамужних девушек в постели является непременной частью брачных ритуалов орков на этапе выбора партнеров. Интимная активность женщин увеличивается одновременно с зачатием достигает пика после рождения первенца и держится на сопоставимом уровне до тех пор, пока супруг не начинает слабеть из-за травм или нездорового образа жизни, после чего переходит в агрессивное доминирование во всех сферах семейной жизни. «Ля!» — выдал я совершенно искренне. «Только это не про нас. У нас чисто деловые отношения. А так Эля Орка с городской пропиской и нормальной работа ищет. Ха, искать она может кого угодно!» — хмыкнул дядя ВВ. Только против инстинктов и гормонов не попрёшь, Жора хохотнул. короче, Гудвин, как раскочегаришь свою Элю, так и беги. Не, ухмыльнулся Упырь, Тогда уже поздно будет. Если раскочегарилась, значит, залетела. Эля, повторил я, отнюдь не желая связывать себя узами брака и брать ответственность за семью и ребёнка. Так-то можно и даже нужно, да только я человек, а не орк. Мне б на крайний случай Эльфику. О, Наставил дядя Вова на меня указательный палец. Снова складка меж бровей залегла. Давай отличница, расскажи, что именно поможет нашему зеленому другу до предела оттянуть неизбежный конец. Дарья, озадаченно хмыкнула, нахмыкнула, затем неуверенно предположила: Необязательность, если только регулярное сношение существенно ускоряет притирку партнеров друг к другу. Не! Махнул рукой Жора. Ты ж говоришь, они съехались, а воздержание не для орков. Ну не знаю. Пожала плечами Эльфика. «Пару дней в неделю, может, и в общежитии ночевать». «Вот», — кивнул дядя Вова, — «уже похоже на план». Я скривился. «Не вариант. Я теперь в общагу не ногой». «Чего так?» — удивился шофер. «Выгнали за плохое поведение?» Излишняя откровенность сейчас ничем повредить не могла. Так что я запираться не стал и сказал. «Да какой-то урод слушок пустил, будто я психоконцентрат в любых количествах достать способен». Вот и случился на этой почве конфликт с соседями. — Ого! — охнула Дарья, а Жора присвистнул. Дядя Вова прищурился. — А ты можешь достать? — Иди ты! — Нет, ну в самом деле, дыма без огня не бывает. Я тяжко вздохнул. Да на меня капельница с психоконцентратом слабо подействовала. Вот врач и предположил, что мне его незадолго до того кололи. Там медсестра была, она и растрепала, наверное. Дарья помрачнела. Упырь тоже разом перестал скалиться. «Нехорошо», — пробормотал он. «Но все еще непонятно». «Да чего там понимать?» — фыркнул Жора. «Михалыч же!» «Что, Михалыч?» — возмутился я. «Я и не знал его вовсе». «Но работал в день, когда он пропал. Еще и говоришь, будто не помнишь ничего. Вот и пошли слухи на пустом месте». «Михалыч-то тут каким боком?» — нахмурился дядя Вова. «Какая тут связь с доступом к психонцентрату? Сколько там его в пропавшем кейсе было? Три кубика, пять?» «Ничего-то вы не знаете!» Расплылся в самодовольной улыбке шофер, но тут зазвонил радиотелефон. Дарья сунулась в кабину, и мы, не сговариваясь, уставились на ее обтянутый белым халатом зад. Но долго лицезреть его не получилось, поскольку темная альфийка тут же развернулась и объявила. На переезде электричка с грузовиком столкнулась. «Все свободные машины туда направляют». «Врубай мигалку!» – распорядился дядя Вова. «С ветерком помчим!» «Поучи ученого!» Буркнул усатый коротышка, обежал автомобиль и уселся за руль. «Грузитесь!» Дарья устроилась на пассажирском сидении рядом с ним. Мы с фельдшером заскочили в салон и захлопнули дверцу. Машина покатила к воротам. Одновременно с нами тронули с места и все прочие остававшиеся покуда у гаражей автомобили. «Так что-то Михалыч говорил», напомнил я шоферу. А недостачи психоконцентрата слышали?» Оглянулся Жора. «Так ее на Михалыча вешают, а там тысячи доз пропали. Я ухватился за спинку сиденья и спросил: Врач скорой, разве мог такое хищение провернуть? А он председателем ликвидационной комиссии был, пояснил Всезнайка шофер. Это в ампулах концентрата срок годности ограничен, а в порошке и таблетках он по пять лет храниться может. Стратегический запас, ля. А потом его отправляют на переработку. Прищелкнул пальцами дядя Вова. «И для этого формируют ликвидационную комиссию, так?» «Именно!» – подтвердил Жора. «Условно говоря, из больницы на переработку ушло 20 тысяч доз. Сдали в 10 раз меньше, а в акте пририсовали, ну и поправили еще что-то по мелочи. А тут внеочередная ревизия. Не мудрено, что Михалыч ноги сделал». История заиграла новыми красками, и я уточнил. «Михалыч экстрасенсом был?» «С чего бы это?» – удивился шофер. «Не был». «Кто бы экстрасенса врачом на обычную скорую поставил? Таких на весь псиблок двое или трое. Да и те вроде в реанимационных бригадах». Я усмехнулся. «А мы с дядей Вовой, получается, погулять вышли?» «Третий разряд — это ни о чем», — уверил меня Упырь. «Нужно пятый, а лучше даже шестой получить, чтобы на гордое звание экстрасенса претендовать». «У Михалыча вообще никаких способностей не было», — уверил Нажора. «Тогда как он Гудвина вырубил и второму санитару голову взорвал?» Задал упыри вертевшийся у меня на языке вопрос. «Значит, не он!» Пожал плечами шофер. «Может, и таблетки не он умыкнул? Мутная история. Там одной подделки акта не хватило бы. Таблетки на завод под охраной отправляли. Наверняка кто-то еще в деле был». «Мутное — это не то слово», — согласился с усатым картошкой дядя Вова, а мне посоветовал. «Ты поберегся, Гудвин, а то возьмут в оборот. Замучишься объяснять, что это лишь совпадение. Чего заявление, кстати, на них не написал?» «Мне еще работать тут», — ответил я словами Профорга, хотя на деле просто не воспринял угрозу всерьез. «Но это тогда. Сейчас другое дело. Сейчас я всей или почти всей полнотой картины обладаю. Я аж мошонка скукожилась, до того не по себе сделалась. Может, и синий фургон из этой же оперы». Но, поразмыслив на сей счет, покачал головой. «Нет, меня точно сбить собирались. С расспросами совсем иначе подваливают». «Значит, все же Жорж прорезался. Ничего, устроим ему еще козью рожу». А дальше мы приехали на вокзал и стало не до досужих размышлений. Водителю помощь не потребовалась по причине несовместимых жизнью повреждений, полученных им при столкновении грузовика с электричкой. А машиниста и наиболее серьезно пострадавших пассажиров уже увезли в реанимацию. Но хватало и посеченных осколками, получивших вывихи и переломы. «Ими мы наравне с остальными бригадами скорой помощи и занялись. В госпитализации нуждалось не так уж много пострадавших. А вот с оказанием первой помощи всем прочим провозились аж до обеда. Еще и высокое начальство на место ЧП прикатило, что спокойствия медикам нисколько не добавило. А дядя Вова так и вовсе изматерился весь, пытаясь поудобнее устроить металлический кейс с препаратами строгой отчетности». Раньше бы его просто в машине под замком оставили. Ну, а сейчас никак. Подсудное же дело. Персональная ответственность». Вымотались в итоге все дальше некуда. Еще и проголодались. Пакет молока я разделил Жорой и Дарьей. Предложил им и творог, но тем никто не соблазнился. Съел обе пачки сам. «Здесь где-нибудь пообедаем? Или подождем, пока аказия в больницу не приведет?» – спросил Жора. «На вокзал предлагаешь заехать?» – задумалась Дарья так дольше в очереди простоим. Тут кафетерия рядом есть, подсказал я. Можно там червячка заморить, а нормально уже в столовке перекусить. Так и решили поступить. А оставшемуся курить на улице упырю Жора сказал. Нападут злодеи, кричи, спасем! Заметано. Кивнул дядя Вова и в очередной раз поправил кейс. Еще б цепью к ноге приковали. Зло ругнулся он. Посмеиваясь, мы зашли в кафетерии. И там, как ни странно, меня вспомнили и узнали. «Жасмин!» — позвала Джинна продавец, стоило только нам зайти. «Твой спаситель решил в доктора поиграть?» «Не спрашивайте». Буркнул я, подошел к прилавку и улыбнулся, выглянувший из подсобки лысой синекожей девицы. «Привет, нам чего-нибудь перекусить по-быстрому». сока, объявила Дарья. «Значит, во врача и пациентку играть не будем?» Вроде как расстроилась Жасмин. «Увы, на работе». «Да уж вижу. Но ты заходи, как время будет». Я приглашение всерьез не воспринял и все же пообещал как-нибудь заглянуть. А дальше мы расплатились и расположились за одним из столиков. «Понаехали!» – проворчал там Жора. «И чего им в своем афире не живется?» «Так война же», – подсказала Дарья. «С Фарсисом». «Ага. И потому они вместо того, чтобы на обогатительной фабрике вкалывать, весь общебит под себя подмяли». «Не весь», – возразила эльфийка. И говорят без акцента, «Запросто их предки еще в царские времена могли за лучшей жизнью приехать». «Легче от этого разве?» – буркнул шофер. «Все теплые местечки заняли, развели кумовщину». Но его ворчание никто не поддержал. Мы наскоро перекусили и вернулись к дяде Вове. «Не украли тебя?» – насмешливо глянул на упыря шофер. «Поехали уже!» – буркнул тот и постучал себя пальцами по запястью. «Время!» «Ну и поехали!» К концу смены сам себе выжатый лимон напоминал. И осознание того простого факта, что дальше проще не будет, и придется вкалывать день за днем, настроение мне отнюдь не улучшило. Еще и Жора высадил за дом до проходной, предупредив. «Если что, я на энтузиастов встал, а вы на попутки доехали!» Дядя Вова закатил глаза. «Жора, ну не в ревизию уже. Усатый коротышка развел руками. «Надо родственникам с переездом помочь!» «Не мог отказать. Понимаешь, да?» «Я-то все понимаю. Поймут ли в гараже?» Дядя Вова махнул рукой. «Твое дело. Главное, пробег скрутить не забудь». «Поучи ученого!» Жора захлопнул дверцу и укатил. Мы потопали к проходной. «Лев встречает тебя сегодня?» Спросил у Дарьи, когда уже на территории Упырь с видимым облегчением отстегнул от себя и вручил ей кейс препаратами строгой отчетности. «Да, а что?» «Хочу об игре в теннис договориться», — соврал я. «Если раньше освободишься, подождите меня, хорошо? Тогда выходи через центральный и давай быстрее. У нас билеты в театр». Я пообещал не задерживаться и поспешил в раздевалку. Скоренько сполоснулся под душем, натянул спортивные штаны и олимпийку, обулся и на сей раз оставлять сумку со всеми своими пожитками в шкафчике не стал. Прихватил ее с собой. Поспешил на центральную проходную. Там огляделся с крыльца, но ни Дарья, ни Льва не заметил. Умотали уже? Ну, подумал об этом и мысленно покачал головой. Пусть даже поедут они прямо не в театр, и у эльфийки еще будет время привести себя в порядок. Но она точно не покажется на глаза кавалеру после смены, предварительно ненавидя марафет. Точно еще прихорашивается. Ну, а и задержаться мог. Все же в уголовном розыске работает. Там день ненормированный. И тут меня окликнули. Гу! Я мысленно выматерился и обернулся к соседу по общежитию. Тому самому орку, желтовато-зеленой кожей, которого как-то угощал кашей. Выглядел он сейчас самую малость лучше прежнего. То ли с долгами рассчитался, то ли подсмотренная у меня диета на пользу пошла. Мы обменялись рукопожатиями, и орк спросил. «А ты чего в общагу вчера не пришел?» «В гостях заночевал». «Да? А Костей сказал, что это он тебя шуганул». «Ну и хрена ты тогда спрашиваешь, если сам все знаешь?» Мысленно огрызнулся я, и хоть захотелось сказать, что вертел костяя на одном месте, решил проявить благоразумие. «Не без этого», — признал я и полюбопытствовал. «Больше ничего не говорил?» «Не, он без подробностей». «Искать меня не собирался?» «А чего тебя искать? Ты ж через день в больнице». «Ну да», — проворчал я и углядел появившуюся на крыльце Дарью. Темная эльфийка легко сбежала по ступенькам. Тогда из стоявшей чуть по легковушки выбрался лев. И пусть старенький автомобильчик лейтенанта по всем статьям уступал даже машине Жоржа, но он у него был. Не на ухи?» – подумал я и отмахнулся от соседа по общаге. «Все, бежать пора». Начал спускаться вслед за Дарьей и сразу сообразил, что мое общение на всеобщем обозрении со Львом, и если вдруг станет известно его место службы, запросто может выйти боком. Поэтому рыкнул. «Э, а ну постой!» Эльф по-морски, эльфийка темная уставились на меня во все глаза. А я приблизился и потребовал. «Пошли, фраер, отойдем!» «Гудвин, ты пелены объелся!» Взвизгнула Дарья, а ее кавалер сжал кулаки. «Но ты чего деревянный такой?» Процедил я уголком рта. «Подыграй!» «Надо отдать должное льву». Он тут же перестроился и бросил. «Жди в машине, женщина!» «Да вы в охренели!» Вспылила эльфийка. «Я сейчас вас...» «У меня по работе вопрос!» Всё столь же негромко объявил я и легонько пихнул льва в грудь. «Ну чё, засал?» Лейтенант покачнулся, будто я толкнул его всерьез, и указал на переулок через дорогу. «Пошли». И мы потопали к дому напротив. А только скрылись в глухом проходе между пятиэтажками, и лев потребовал объяснений. «Ты чего ещё придумал?» «Без обид, но мне с ментами не с руки общаться». «Могут покритиковать, ага». Я расстегнул спортивную сумку и достал лежавшую сверху газету. «Глянь, раздел с происшествиями. Про железнодорожника. Все так?» Лев пробежался глазами по заметке и пожал плечами. «Наверное, не мое дело. Ничего сказать не могу. А что?» «Да похоже, я те часики, о которых в статье речь, на днях видел». «Где? У кого?» Сделал стойку эльф, но сразу смахнул с лица длинную черную челку. «Нет, погоди. Газета же старая. Ты чего столько тянул?» Ну извини. Развел я руками. «Свежую прессу нам в туалет как-то не завозят». «А, ну да», — кивнул лейтенант, приняв мое объяснение на веру. «Так что с часами? А вот слушай». И я рассказал, в общем-то, чистую правду о походе в комиссионку, попытке ограбления и короткой стычке, последующем визите Жоржа и случайно попавшей в руки газете. От случившегося в действительности мой рассказ отличали сущие мелочи. Это и ложью-то было по большому счету не назвать». Ну и сунул он мне часы, мол, купи. А сзади второй с обрезком трубы. Я одному пробил, другому всёк, сумку подхватил и текать. А часы в руке. Ну, мне чужого не надо. Зашвырнул их куда подальше. А потом с меня за них деловое спрашивать стал. Но я и послал его к чёртовой бабушке. Сказал, что на мусорке выбросил. И тут газета. «Ладно, ладно, ладно!» Зажал Лев лицо в ладонях. «А в милицию-то почему не пошёл?» «Не пошёл, не пойду». «Тот эльф с какими-то делягами связан. Ещё не хватало в переплёт угодить». «Твой гражданский долг брось!» — отмахнулся я. «Не надо меня за светлое будущее агитировать. Дарственную надпись я не прочитал. А ну как это совсем другие часики». «О своих измышлениях я доносить не обязан». «Не обязан», — признал лейтенант, но как-то не шибко уверенно. «А вот я обязан проверить тебя на причастность к убийству». «Так проверяй!» — развёл я руками. Я в город уже после приехал. Мне это дело никак не пришить». Олев поморщился и спросил. «И что ты предлагаешь?» «Предлагаю поискать часы. А если они принадлежат убитому, ты эту историю в рапорте изложишь. Только меня не упоминай». «Мол, осведомитель рассказал». «Да какие у меня осведомители?» Скривился Лев, но сразу уточнил. «Помнишь пивбар, где Джина подрезали?» «Само собой». Я туда несколько раз наведывался. А ведь и ты там мог выпить лишнего и о своих подвигах растрепать. Так? Так. Но тебя я не видел. Прижал кого-то из завсегдатаев. Он и рассказал о болтливом орке. Дело остается за малым. Часы отыскать. Едем. Я припомнил о соседе по общежитию и прочих свидетелях моего общения с лейтенантом и вздохнул. Выезжайте, а я своим ходом доберусь. Лев оттянул рукав пиджака, кинул взгляд на запястье и покачал головой. «Не, мне еще рапорт писать. Точно, в театр опоздаем. Поехали!» «Ты как себе это представляешь? У нас вроде как конфликт случился». Лейтенант беспечно отмахнулся. «Придумай что-нибудь. Например...» «Помирились и пиво пить поехали. Ну или я тебе корочки под нос сунул. Долго стращал и в опорный пункт милиции отвез. Все, давай короче!» Такой поворот меня нисколько не порадовал, но одеваться было некуда. Поплелся за темноволосым эльфом. Попутно отметил, что костюмчик на нем отнюдь не из магазина и даже не просто подогнан по фигуре, а пошит на заказ. «Сзади садись!» Распорядился Лев, распахнул дверцу автомобиля и улыбнулся, скорчивший недовольную грима сударья. «Рабочий момент!» «Да ну!» «Ага!» Подтвердил я, с трудом умещаясь на заднем диванчике. «Не сказать, будто уши коленями зажать пришлось, но лишний раз тут было не пошевелиться!» Лев устроился за рулем, и автомобиль тронулся с места. Тогда Дарья развернулась ко мне и спросила. «Ты соседей по общежитию припугнуть решил?» «Соседей?» – удивился лейтенант. «А что с соседями?» «Потом расскажу», – проворчал я. «Дара, я тебе сейчас домой завезу, а перед театром заберу». «Серьезно?» – возмутилась темная эльфика. «Увы», – вздохнул Лев. «Надо кое-что проверить». Дарья обожгла меня злым взглядом, но приставать с расспросами, как ни странно, не стала. Надулась и уставилась перед собой. А когда Лев включил радиоприемник, немедленно его выключила. Так и ехали в тишине. Ну да оно и к лучшему, поскольку всю дорогу я напряженно обмозговывал преподнесенную Льву версию. Все сделал правильно или в чем-то напортачил. так так рассказу не подкопаешься, но вдруг я вовсе не такой умный, как сам себе думаю. «А ну-ка, когнитивные способности нового тела отнюдь не на высоте!» «И это не только чтение и математики касается!» Вдруг поглупел и сам этого не заметил. «Страшно? Еще как! Страшнее убийц!» Жила Дарья в центре города в новенькой кирпичной свечке. Высадив ее, Лев пообещал не опаздывать и погнал обратно на нашу окраину. «Из-за тебя мне теперь точно ничего не обломится!» Посетовал он на дурное настроение подружки. Сочувствую, но не от всего сердца, а ты догадливый. Лев ругнулся и прибавил скорость. Машину он, по моему совету, припарковал на соседней улице. Через дворы мы двинулись пешком. Уже начинало смеркаться и накрапывал мелкий дождь. Но он на спортивной площадке гонял футбол местный молодняк. А под навесом играли в домино пожилые орхи и седобородый гном. У сараев никого не оказалось. Я встал в нужном проходе и махнул рукой. Туда кинул. Лейтенант кивнул, включил прихваченный с собой из машины фонарик и, нацелив его на землю, двинулся вдоль дверей. Может, он и так обратил бы внимание на стеклянное крошево. Ну а тут оно сверкнуло в ярком луче столь заметно, что мимо не прошел бы и самый невнимательный человек или розявый эльф. Розявая лев определенно не Он присел на корточки и осмотрелся. А после достал из кармана носовой платок и сунул руку с ним в зазор между стенками. Вытянул оттуда часы. Сразу посветил на заднюю крышку и присвистнул. «Они!» Завернув часы в платок, он спрятал их в карман, выключил фонарик и поспешил к проходу. «Идем!» Свою сумку я оставил у машине, так что двинулся следом. «Может, напишешь заявление?» – предложил лейтенант. «И в чем тогда твоя заслуга будет?» – усмехнулся я. «Ну, ты же понимаешь, что когда тут троицу расколют, они о тебе тоже расскажут». «Да и пусть. В отказ пойду. Ну, или сознаюсь. Не решил пока». «Главное, что это они меня сдадут, а не я их. Какие тогда претензии?» «Сомнительно», — поморщился Лев. «На тебя и без их показаний выйти можно». «Ладно, подумаю еще, что в рапорте писать». Он покатил в отделение, а я метнулся к трамвайной остановке. Но это уже ничего не изменило. Прилично опоздал на курсы, по причине чего получил замечание. «Вроде бы и плевать, только все равно неприятно. И как вишенка на торте, червячок сомнения». Они отуппели, а все ли сделал верно, А ну как напортачил и свое положение лишь усугубил. После занятий сходил и постучал по боксерскому мешку. Но обычный способ избавления от стресса нисколько не помог. Поэтому, забравшись через окно в комнату Элли, я плюнул на предупреждение об опасности регулярных сношений со своей новой соседкой и даже в душ не пошел, сразу привлек ее к сеансу лечебной физкультуры. Упираться Эля на сей раз не стала, но уже отдышавшись проворчала: не слишком-то о себе воображай. У меня от от боя нет. Вчера ты говорила иначе. Зеленокожая девица возмущенно фыркнула: да просто с городскими не складывается. Не цепляют они меня. Ха, не цепляют. Хмыкнул я. Крючок не той системы? Ха, да не в крючках дело. Фыркнула Эля. Они какие-то малохольные все, будто в пол живут, в пол горят. А у меня личная жизнь не складывается, поэтому. А что жестиляги но ну, те которые с нормальных орков да им только эльфиек подавай фетиш у них такой в центр не выбираешься получается пару раз в месяц но там все дорого за коктейль трешку просят представляешь да уж недешево признал я и первым отправился в душ утром тоже успел опередить телю и заскочить в ванную комнату почистить зубы со словами я быстро да ты мне не мешаешь сонно ответила медсестра и включила душ Если бы я не стал сегодня позже обычного, точно бы попытался склонить ее к близости. Но время уже поджимало, так что сразу взялся чистить зубы. Приходилось беспрестанно отплевываться, и Эля отметила. «Есть импортная специально для орков. Она не пенится». «Где же достать импортную?» «Достать-то можно. Она дорогущая просто». Я прополоскал рот и спросил. «А ты совсем дома не готовишь?» «Кухня тут есть, но проще в буфет на работе сходить». — сказала Эля, начала вытираться и потребовала. — Все, выходи, а то я на работу опоздаю. Я задерживать соседку не стал, но и так к больничной проходной мы с ней притопали лишь за пять минут до половины восьмого. Там, после очередного представления на проходной, Эля убежала в главный корпус, а я отправился в псиблок и показался Максиму Игоревичу. — Как видите, никакого привыкания. — Сутки всего с предыдущей капельницы прошли, — возразил врач. — Мне завтра на смену, приду вечером. «Был бы еще от этого прок». Эльф смерил меня скептическим взглядом, но сейф с препаратами строгой отчетности все же отпер. Дальше я полежал десять минут на кушетке и отправился в столовую. Тратиться на завтрак было непривычно и даже неприятно, и в списке моих претензий к Жоржу стало на один пункт больше. «Интересно, его прищучили уже или еще нет? Мне же на подработку в молочный магазин послезавтра выходить». Из больничной столовой я метнулся в Динамовский спорткомплекс и до наплыва отдыхающих успел не только убрать выброшенные ночью волнами на берег водоросли, волю поплавать, поваляться на песке и размяться на спортплощадке, но и порешать шахматные этюды. Мог бы даже заскучать, наверное, но и без развлечений тоже не обошлось. Подошла эльфийка, давешняя несостоявшаяся утопленница. «Помнишь меня?» – спросила белобрысая девица и протянула руку. «Я Ирена». «Очень приятно», — отозвался я. «Гудвин». Попутно я смерил лесную эльфийку оценивающим взглядом. И счел ее миленькой, маленькой, худенькой и плоской. Правда, все это в сравнении с орками. Объективно, она разве что худенькой была. Рост под метр семьдесят, бюст единичка. Лицо обычное. Отнюдь не уродина, далеко не писаная красавица. Хотя, наверное, тут моя предвзятость по отношению к лесным эльфам сказалась. Не нравились они мне почему-то. «Научишь плавать?» – попросила вдруг Ирена. «Хм, многозначительно выдал я. Ну, ты же спасатель. Папа говорит, что важнее не раскрывать преступления, а их предупреждать». «Так то и другое важно». «Ой, да не будь ты таким, как моя мама. Давай, предотврати очередной несчастный случай на воде». Отдыхающих на пляже было раз-два и обчелся. Но я бы все равно отказал, если б Ирена была хотя бы самой малой заторможенной, каковой мне показалась большая часть ее сородичей. «Ну а тут нет, напротив, шило в одном месте». Эм, совсем плавать не умеешь». С обреченным вздохом спросил я, стягивая шорты. «Чуть-чуть. А занимаешься чем?» «Прыжками шестом». Мы зашли в воду, и я стал давать советы. Но очень скоро все ожидаемо свелось к тому, что пришлось поддерживать белобрысую дуренду не давая уйти ей под воду. «Если б не сошёл со Элей, точно бы мозги плавиться начали. Ну а так сохранил самообладание». Хотя пыталась провоцировать меня девчонка не раз и не два. Впрочем, может, и не намерена. орком только улыбнись. «Ты когда теперь в следующий раз работаешь?» – поинтересовалась она. «Послезавтра я опять приду». «А тебе не надо?» – вздохнул я, ну, не знаю, учиться. «В школе уроки во вторую смену». Беспечно отмахнулась Ирена, но надолго её не хватило. Она рассмеялась. Ха -ха, да на сборах я эту неделю. К соревнованиям готовлюсь». Вот и готовься буркнул я и двинулся к вышке. Удержаться и не шлёпнуть в сердцах шутницу по заднице получилось при великом трудом. Задница, к слову, была скорее жилистой, нежели плоской. И я подумал, что сошел с Элей, своей времени и некуда. Я на втором курсе вообще-то уже. Заявила мне в спину та. «Так приду?» «Как хочешь», — отмахнулся я. «Это общественный пляж. Тогда жди». Ну а после обеда я и не присел, наверное, даже. Мало того, что напарник оставил хозяйство на меня и отчалил, сославшись на какие-то неотоложные дела, так еще и пляж к этому времени заполнился до предела. Так до конца рабочего дня и суетился, еще и задержаться пришлось. После я сейчас час упражнялся на грибном тренажере, а перед курсами заглянул в библиотеку, почитал свежую прессу. Уже спускаясь по лестнице на занятия, неожиданно столкнулся с дядей Вовой. «Какими судьбами?» – поинтересовался у фельдшера. Тот досадливо поморщился. На инструктаж вызвали. Я ж теперь вроде как за сохранность препаратов строгой отчетности отвечаю. Допуски, все дела. На этом неожиданности не закончились, поскольку сегодняшний семинар оказался посвящен правильному общению с агрессивными пациентами. И если теория с упором на психологию показалась мне крайне интересной, то после я крепко пожалел, что не улизнул с практических занятий. Ведь проводить их поручили Роману Карастелю. «Зачастую для оказания первой помощи пациенту его предварительно требуется зафиксировать, не причинив при этом вреда здоровью и не позволив причинить вред вам», заявил он, прохаживаясь по матам в своем белом кимоно. «Для этого мы изучим ряд базовых захватов и отработаем способы избавления от них. Это дело не одного дня, но всем вам придется по итогам курсов сдать зачет. А сейчас мне понадобится наглядное пособие». «Вот, честно говоря, я нисколько даже не удивился, когда на татами Дроу вызвал именно меня. «Первое!» – сказал эльф и потянулся, намереваясь ухватить за руку. Но я быстро спрятал ее за спину. Роман покачал головой и повторил. «Первое!» Пришлось прекратить валять дурака. Но только на запястье сомкнулись цепки пальцы, я выдернул его и отступил на шаг назад. «Это первое!» – признал Дроу и потребовал. «А теперь повторяем медленней!» Пришлось ежесекундно, ожидая подвоха, раз за разом демонстрировать технику избавления от простенького захвата. И один черт упустил момент, когда захват перешел в залом руки. Глазом моргнуть не успел, как оказался скрученным в три погибели и уткнувшимся лбом в мат. Благодаря неплохой растяжке обошлось без болезненных ощущений. Но и только. Это к тому, чем может быть опасно стремление пациента взять вас за руку. Продолжая удерживать меня, произнес Роман Карасин. «И что теперь тут можно сделать?» «Да ничего». Я был с ним не согласен, но дергаться не стал в надежде, что следующий захват продемонстрирует на ком-то другом. Только ничего подобного. Эльфа не подумал меня отпустить. «Второе!» – провозгласил он и потянулся. Я отбил его руку шлюпком ладони и начал переносить вес на другую ногу. Но Эльфа-то каким-то образом заметил и легко меня подловил. Дальше я напряг мышцы, сделав вид, будто намереваясь пробить ему подверг. И Романов в сторону шарфился. Сразу сообразил, что его провели Криво ухмыльнулся и в скорости со мной расквитался. В итоге покинул я татами, не чувствуя ни рук, ни ног. «Как-то слишком жестко», — сказал один из таежных орков вдруг «Так зеленый его гомиком обозвал», — выяснил ему совсем. «Серьезно? Самоубийца ля «Я ж глаза с досады закатил, а вот же привязалась словечко. Ну что тогда стоило промолчать?» Наведавшись в зал, я размялся и потянулся. После взялся колотить боксерский мешок. Дальше отправился в раздевалку, дабы привести себя в порядок. А когда после душа двинулся на выход, то сообразил, что провидение отсыпало еще не все отмеренные на сегодняшний день неприятности. У проходной меня дожидался Роман Коростель. «Почему именно меня?» «Да если бы он караулил кого другого, то не заступил бы дорогу и не протянул бы какой-то листок». «Чего еще?» – нахмурился я. «Направление в дружину Горздрава». Я взял листок и уточнил. «Не нужен вам тут». «Это ты сказал, не я». Спокойно пожал плечами дров и потопал прочь. Глянув ему вслед, я решил, что больше стать темным эльфом не хочу. Еще и ругнулся в полголоса. После вышел на крыльцо, огляделся и зябко перетернул плечами». Сегодня припозднился, и стоило поторапливаться, если не хочу топать пешком до самого дома. Я не хотел, поскольку давно успело стемнеть. А с уличным освещением в районе была просто беда. Поспешил на трамвайную остановку, а уже выходившим к ней переулке вдруг расслышал шаги за спиной. Кинул быстрый взгляд назад и никого в темноте не разглядел. Зато впереди от стены вдруг отделилась темная фигура. «Эй, зеленый!» – окликнули меня. Преследователь перешел на бег и тут же ойкнул. А дальше об асфальт звякнул металл. Нож? Нож! Тихо, тихо, тихо! Послышался голос дяди Вова. Не дергайся, Синий. Почему Синий, я разбираться не стал. И метнулся к загородившему проход человеку. Но в миг замер на месте, стоило только щелкнуть взведенному курку. Фары, зашедшего в поворот автомобиля, пробежали с лучами по стене дома и на мгновение высветили лусоватого мужичка, наставившего на меня странно угловатый револьвер, несомненно, кустарного производства. На пальцах синие перстеньки татуировки. Ура! Замри, зеленый! Потребовал уголовник. «Замри, пока в башку маслину не получил!» Кидаться с кулаками на вооружённого, пусть и самодельным, но всё же револьвером человека, была идея не из лучших. Но и отступать я не стал. Начал переваливаться с ноги на ногу, раскачивая из стороны в сторону корпус. То чуть быстрее, то малосильнее. «Отпусти его!» — потребовал у дяди Вова уголовник. А мне крикнул. «Самер, кому сказано! Не мельчуши фраем!» Я и не подумал остановиться. А упырь и вовсе рассмеялся, же некуда. <смех> Я за здоровое питание! Но не вводите в искушение! Могу и сорваться!» С Сграбастанный мужик испуганно всхлипнул, и дядя Вова уже совершенно бесстрастно сказал «Брой ствол, дурик!» Слова прошуршали разрядами статического напряжения. Но взявший меня на прицел уголовник и не подумал опустить оружие. Да к тому же в тишине переулка прозвучал новый голос «Много на себя берешь, упырь! Ты ж дохлый, а не бессмертный!» Из темноты выдвинулась еще одна фигура. Нацелила на фельдшера какую-то палку. Ружье? Ну, точно, ружье. Только необычное, а для подводной охоты. У меня аж голова кругом пошла. Фигура я на шахматной доске себя ощутил. Ситуация этюдом представилась. Не иначе именно поэтому и совладал с приступом ярости. Не бросился нацелившегося в меня уголовника и не выплюснул из себя упругую волну бешенства. Слишком далеко стоит. «С ног не сбить, а вот пулю в ответ словить проще некуда». «Какие-то вы слишком упакованные для простого гопстопа». Процедил дядя Вова и вновь надавил голосом. Спросил, «Чего надо?» На сей раз больше всего досталось удерживаемому им человеку. И тот проблеял. «Михалыч!» «Заткнись, сука!» Тотчас рыхнул тип с револьвером и даже на миг нацелил его на подельника, но тут же вернул обратно. «Заткнись, или я сам тебе башку прострелю!» Я прикинул, сумею ли достать его прежде, чем во мне понаделают дырок, и усмехнулся. «Мушка на самопале. Плохая примета. Я тебя, даже если вдруг попадешь, порву». Рука уголовника определенно дрогнула. И вновь подал голос человек с ружьем для подводной охоты. «Если придется, упырь, я вас обоих разом прошью. А ты, зеленый, вовсе не жилец. Но можем разойтись по-хорошему. Просто скажи, где Михалыч». «Просто скажи». «Как будто это было просто». «Вот что я мог ответить на этот вопрос. Сказать, будто не знаю. Так себе вариант». «Десять кусков». Изрёк вдруг дядя Вова, так и продолжавший прижимать к себе одного из уголовников. «Интересует, что именно с Михалычем стряслось?» «Ну так отвалите нам с корешем десять кусков, и он вам всё расскажет». Тип с револьвером шумно сглотнул. И рука его, пуще прежнего, заходила в попытке следовать за моими покачиваниями. А вот мужик с подводным ружьём вроде как даже восхитился наглостью упыря. «Десять кусков? А вот ты жадный ля!» «Это крохи по сравнению с тем, что стоит на кону», — заявил в ответ дядя Вова. «Самим нам куш не сорвать, но десять кусков вынь да положь!» «А если нет?» — с нескрываемой угрозой в голосе уточнил уголовник. «А тогда поглядим ещё, кто отсюда уйдёт, а кто тут останется». «Откуда нам знать, что оно того стоит?» «Если вы в теме, то знаете». «Если не в теме, проходите мимо. Других покупателей найдем». «Отпусти его!» – потребовал тип с ружьем для подводной охоты. «Сначала сдай назад!» – ответил дядя Вопа. «Гудвин, сюда!» Я попятился, и хоть револьвер в руках уголовника начал нервно подрагивать, стрельбу он не открыл. «Как найдете деньги, звоните в отделение скорой помощи Третьей городской!» – произнес упор. «Оставите сообщение для Владимира Смирнова, фельдшера. Смирнов — это я». «А не продашь никому другому раньше!» — уточнил мужик с ружьем для подводной охоты, медленно-медленно смещаясь к своему вооруженному револьвером по не самый ходовой товар!» — усмехнулся в ответ дядя Луба. «Но тянуть не советую. Ищите бабки!» Ситуация наэлектризовалась до предела. Малейшего неосторожного движения или острого словца могло хватить для того, чтобы началась пальба. Да и при самом удачном для нас раскладе не было стопроцентной гарантии, что получится разойтись с уголовниками края. Ведь мы не доверяли им, а не нам. Вновь мазнул по стене лучфа. Следом послышался шум голосов многочисленной компании. И вдалеке замелькали огоньки сигарет. Ну... Рыкнул тип с пистолетом и решительно шагнул вперед. «Отпусти его, живо!» Дядя Вова попятился, а потом все же решился избавиться от своего живого щита и оттолкнул от себя щуплого мужичка в сером пиджачке. «Валим!» Коротко выдохнул упырь, и мы рванули по переулку в одну сторону, а уголовники кинулись в противоположном направлении. Шагавшие к остановке орки поглядели с удивлением, но ничего спрашивать не стали и потопали дальше. Я первым выскочил из переулка и двинулся обратно к центру повышения квалификации. Дядя Вова меня придержал. Ты куда? Как куда? Опешил я. В милицию звонить? Хочешь сказать тебе пять тысяч лишними будут? А вот тут-то у меня челюсть и отвисла.